Творец. Аронов отмывал зеркало тщательно, аккуратно, стараясь не испортить стекло. Он спешил, потому как совсем скоро этот капитан недоделанный вернется и попросит показать зеркало. И кровь увидит. Сука! Какая же сука его так подставила? Ведь никто ничего не слышал. Впору продавать дом и переселяться в квартиру. Лучше однокомнатную. А зеркало в банк в ячейку под круглосуточное наблюдение. Будь проклят тот день, когда Аронов решился оставить его у себя. Память. Какая к черту память? Такие воспоминания нужно изгонять, выбивать, стирать. Да, стирать. Сначала теплой водой с мылом. Ник-ник где-то он уже не помнил, где именно вычитал, что кровь лучше всего замывать хозяйственным мылом. Потом просто водой потом растворителем, потому что мыльная вода не оказала на краску ровным счетом никакого действия. И снова водой. Хорошо бы лезвием поддеть, но есть риск поцарапать зеркало, а этого оно не простит. Интересно, кто расскажет про черную леди? Сказка гуляла по фирме давно. Так давно, что и не припомнишь, когда она появилась впервые. Пять лет назад или все десять. Аронова эта страшилка даже забавляла. Но сегодня было совершенно не до смеха. Что решит милиция, обнаружив на зеркале кровь Айши? Почему-то ник, ник не сомневался в том, что кровь принадлежала именно ей. Правильно. Они решат, что Аронов убийца. А у него алиби нет. Со всех требуют алиби, а у него нет. Вчера он напился. С самого утра проснулся с головной болью и мыслью о том, что неплохо было бы напиться до потери пульса а ближе к обеду принялся осуществлять желание. Эльвирку, конечно, зря домой отправил, хоть какой-то свидетель. А теперь что? Плохо, все плохо, ужасно, отвратительно. Может, лёхина позвать? Пусть найдет приличного адвоката, хотя нет, рано. Еще решат, будто Ник Ник испугался. А чего ему бояться? Правильно, ему бояться нечего. Он законопослушный гражданин, уважаемый человек. И ничего плохого не сделал. Более того, как он мог забыть? Его ведь тоже пытались убить. Пусть лёхин утверждает, что та попытка – неприятная случайность. Что стреляли в Аронова губстопники или наркоманы, которые хотели разжиться деньгами. Но ведь был факт покушения. Был. Жаль, только не зафиксировали. Аронов вылил мутную воду в вымывальник и тщательно протер его тряпкой. Вот теперь в мастерской полный порядок. Да и зеркало показывать не стыдно. Поднявшись наверх, никник -ник налил себе коньяку. Нервный сегодня день, очень нервный. скорее бы вся эта беготня закончилась. Повторный визит капитана Генеева прошел примерно так, как и предполагал Ник-Ник. Вежливые извинения и не менее вежливая просьба показать зеркало. Пожалуйста, пусть смотрит. Аронова не жалко. Зеркало Химеры к вниманию милиции отнеслось с полнейшим равнодушием. Оно выглядело тусклым и старым, о чем капитана Агинеев не преминул сообщить вслух, а также поинтересоваться стоимостью этой штуковины. Никник -ник охотно озвучил цифру, стоящую в страховом полюсе, чем окончательно убедил мента в полной законопослушности зеркала. Волшебные вещи и страховки как-то слабо увязывались между собой. Кроме всего прочего... Капитан Агинеев в мистику не верил. Ну и Господь с ним. Гораздо больше Арунова удивила просьба мента о беседе в частном порядке с Химерой. Зачем ему Ксана? Ну да пусть беседует. Все равно она ничего не знает. А Шерева лёхин уберет на время. Шерев куда опаснее. Алкоголик и триплуно сочиняет сказок. А им с лёхиным потом расхлебывай. Нет. К менту Шерева пускать нельзя. Во всяком случае, пока. А Химера? Ну, если этому Генееву хочется поговорить с Химерой, то почему бы и нет? Ксана девочка смекалистая. Сообразит, как надо себя вести. Да и с ментом дружить надо. А то мало ли что. У нее богатая фантазия. Что до зеркала? Аронов уже почти решился продать его. Только портрет допишет и продаст. За год и один день до. Часть вторая. Господи, поверить не могу, что все закончилось. Адетт зябко куталась в меховой палантин. Я ужасно замерзла. Неужели нельзя было сделать все побыстрее? Погода просто кошмар. Не удивлюсь, если это Алан постарался испортить мне день. Алан умер. Осторожно заметил Серж, пытаясь понять. Шутит Адетт. Или вправду считает, что покойный супруг способен делать гадости из того света? Конечно, я знаю, что Аллан умер. Ему давным-давно следовало умереть. Будь в нем хоть капля мужества, он бы не опустился до такой смерти. Господи, а если я заболею? Это ужасно. Почему Мика и Франц остались дома, а я вынуждена была тащиться на кладбище? Они же дети Аллана. Такое неуважение к отцу. «А ты жена?» «Вдова», – поправила дед «К счастью, уже вдова. Надеюсь, они догадались растопить камин. Впрочем, о чем это я? Даже если и догадаются, то не сделают. Они меня ненавидят. Скажи, Серж, что я им сделала, чтобы заслужить эту ненависть?» «Ну», – вышла замуж за Алана и прибрала к рукам его деньги заставив бедных деток самим зарабатывать на пропитание. «Брось!» Адет поднесла руки к рту и дыханием попыталась согреть их. В салоне автомобиля было не намного теплее, чем на кладбище. Пожалуй, даже холоднее. К тому же воняло бензином, маслом и мокрым мехом. В такую погоду следует одевать плащ, а не меха. Они уже взрослые, могут и поработать. К тому же алан время от времени подбрасывал им пару франков. «Пару, милая, в том-то и дело, что Мике со своим братцем приходилось выпрашивать деньги, унижаться, каждый раз выслушивать долгие нотации и упрёки в транжирстве, тогда как ты жила, ни в чём себе не отказывая. Думаешь, Мика не мечтала о такой шубке?» Адет нервно дёрнула плечом и, проведя пальцами по Миху, слипшиеся волоски, капельки воды и редкие проплешины бледной шкуры, там, где палантин особенно вымок заявила. Мики навещала Алана лишь тогда, когда хотела попросить денег. Мика не сидела у его постели, когда началась болезнь. Мика заявляла о безумии отца, когда тот изъявил желание сочетаться браком. Мика, Мика глупышка, которая только и способна, что клянчить, клянчить и клянчить. Ей давно пора было выйти замуж и пользоваться деньгами супруга, а не терроризировать бедного папочку. Впрочем, так и быть. Палантин я отдам. Пусть радуется. Ты так уверена? О завещании. Если Аллан оставил все детям, то не ты будешь одаривать Мику, а она тебя. Адет фыркнула. Адет улыбнулась. Адет подарила такой взгляд, что Серж ощутил, как кровь прилила к голове. Адет уверена в своих силах. Она и думать не желает о проигрыше. Адет Адетти не умеет и не желает проигрывать. И скорее небо упадет на землю, чем она выпустит из нежных рук состояние покойного супруга. Пусть земля ему будет пухом. В доме было сумеречно, тихо и по-осеннему сыро, пахло цветами сердечными каплями. Адет поморщилась после долгой агонии Алана при которой она была вынуждена присутствовать, Адет ненавидела любое проявление болезни. Шуба влажным меховым комом упала на руки служанки. «Почему камин не горит?» мадмуазель Реми запретили». «Слышишь, Серж, Мика уже распоряжается в моем доме». Адет не сердилась. «Скорее мелкие укусы падчерицы ее забавляли». «Впрочем...» Серж не сомневался, что при ближайшем удобном случае Адет поставит никого времени зазнавшуюся девчонку на место. Для себя Серж определил позицию стороннего наблюдателя. «Пожалуй, так будет спокойнее для всех. Адет и сама справится. Она всегда справлялась». «Из каких это пор дом стал твоим?» Мика не поленилась спуститься в вестибюль. На бледном личике застыло выражение злорадства. Фаршивка чуяла победу и не пыталась скрыть свое торжество. Адет ответила не сразу. Сначала она одну перчатку, затем вторую, поправила кольцо. Единственное украшение, которое она позволила себе одеть сегодня. И осенив себя крестным знаменем, жест получился строгим и изящным, произнесла. «Я считаю этот дом своим с тех пор, как Алан, мой бедный супруг, привел меня сюда». Мику взбесили не только и не столько слова, сколько спокойствие мачехи. Отец сошел с ума, когда решил жениться на тебе. Решил и женился. Алан был достаточно разумен, чтобы не обращать внимания на истеричные выходки капризной девчонки, которая даже в день похорон не способна проявить ни капли выдержки и сочувствия к чужому горю. Это был мой отец, и я скорблю. А ты притворщица, ты выгодно устроилась. Ты довела его до смерти. Ты, ты его отравила, гадина. Софи, разожги огонь в камине. Адет повернулась к вопящей падчерице спиной. Софи, не смей. Господи, Мика, нельзя же быть настолько злой. От этого цвет лица портится. Да и морщины раньше времени возникают. Посмотри на себя. Ты выглядишь лет на пять старше, чем есть. Сущая правда. и, Одет, и мика которая была значительно моложе мачехи, выглядели одногодками. В лучшем случае одногодками. Мика не в меру худощава. Фигура субтильная, как у подростка. А черты лица мелкие и какие-то нервные, словно Мика постоянно чего-то боится. Короткая стрижка совершенно ей не идет, как ярко-красный лак на ногтях. Платье модное, дорогое. Но фасон выбран неудачно. И наряд... Вместо того, чтобы скрадывать недостатки, их подчеркивает. В глаза лезла Микина безгрудность, коротковатые ноги и чересчур полные для такой фигуры руки. А помада, вкупе с длинной ниже пояса ниткой жемчуга, гадкая, жив... гадкая девчонка успела залезть в шкатулку с драгоценностями. Смотрелись забавно. Серж отвернулся, чтобы не видеть этот позор. Когда-то Мика пыталась соблазнить его. Он почти подался, но был остановлен над это. Не из ревности. Адет не умеет ревновать. Из соображений здравого смысла. Аллан не потерпел бы мелкой интрижки со своей дочерью. А идти с Миккой под венец? Нет уж. Лучше петлю на шею. Скоро явится месье Жерар, чтобы огласить завещание Аллана. Не думаю, что ему доставит удовольствие находиться в темном сыром склепе, в который вы с умудрились превратить дом. Думаешь, что тебе все позволено? Мика, милая моя девочка, ну зачем тебе знать, о чем я думаю? Поверь, в моих мыслях нет ничего интересного. Ровным счетом ничего. Итак, во-первых, вели растопить камин. Во-вторых, позаботься, чтобы в кабинет принесли закуски и коньяк. Месье Жерар пьет только коньяк. Мика подчинилась. Мике и в голову не пришла мысль о неподчинении. Серж хорошо знал эти фокусы, Адет. Ласковая улыбка, нежность, слегка виноватой, Ей очень неудобно просить об одолжении. Голос, в котором, однако, хватит твердости на сотню гвоздей. И печальный взгляд Девы Марии, чистой, непорочной. Смешно. Месье Жерар явился в четверть пятого. Адет вошла в кабинет ровно в половину. «Добрый вечер». Она смотрела только на нотариуса. Она улыбалась только ему и прощение просила лишь у него. Умоляю извинить меня. Я так замерзла на кладбище, что просто умерла бы без горячей ванны. Звучит как обещание. Обещание же читается во влажном взгляде. Скользит по приоткрытым губам. Капелькой духов таится меж ключиц. Это бесстыдное обещание видно всем. Месье Жерар изо всех сил втягивает круглая брюшка и пальцами приглаживает усы. Франц не сводит с мачехи тёмных, как у отца глаз, и кажется, будто он совершенно равнодушен к прелести Мадет. Мика? Мика понимает всё, и щетенится ненавистью. Но Мике хватает ума и выдержки. Она справляется с ненавистью, загоняя её вглубь. Только глаза подозрительно поблескивают. «Итак, господа», – месье Жерару удается взять себя в руки. «Если нет возражений, то, пожалуй, начнём». «Пусть он выйдет!» Мика тычет пальцем. Серж не сразу понимает, что под расплывчатым он. Мика понимает его, Сержа. «Нет». «Пусть!» «Нет, Реми!» «Серж останется!» «Надеюсь, месье Жерар понимает, что в эту тяжелую минуту мне как никогда требуется поддержка родного человека!» Ресницы Адет дрогнули, и Жерар моментально согласился. «Никто не может отказать от Адет!» Впрочем, никто и не пытается. Сама процедура оказалась нудной. Месье Жерар нарочно тянул время. Месье Жерар взглядом облизывал вдову Алана Демпье и, порой, забывая, где и зачем находится, начинал глупо улыбаться. В эти момент Адет стыдливо опускала глаза, амика краснела. Потом бледнела и снова краснела. Ее способностям позавидовал бы хамелеон. Сержу доставлял удовольствие наблюдать за этим зоопарком старый орангутанг-нотариус, трусоватый шакал Франц, хамелеон Мика и королевская кобра Адет. А он кто? Наверное, тоже шакал. Таким образом, моему сыну Францу я завещаю поместье в провинции Шампань стоимостью и 20% акций компании Нуво. «Спасибо, папа», пробурчал Франц. По его голосу невозможно было понять. Доволен, Франц, или разочарован? Скорее всего, разочарован. Наверное, рассчитывал на большее. Мика совсем расстроена. Не из-за брата. Она слишком эгоистична, чтобы переживать из-за Франца. Небось, прикидывать собственные шансы. Моей дочери Реми завещаю квартиру в Париже. 10% акций компании Нуво, которые перейдут в полное распоряжение Реми после ее замужества. а также «Как после замужества?» Мика вскочила. «Почему после замужества?» «Мадемуазель, такова была воля вашего отца», спокойно ответил месье Жерар. «Будьте любезны дослушать. А также содержание в размере 10 тысяч франков ежемесячно, которое сохраняется и после замужества. Моя супруга Адет, которой я благодарен за терпение и красоту, скрасившие мои последние дни». Получает в полное владение дом, поместье в провинции Коньяк, право распоряжаться десятью процентами акций, ежемесячное содержание в размере двадцати тысяч франков. В случае повторного замужества содержание не сохраняется. «Почему ей больше?» В возмущении Микки не было предела. «Почему ей двадцать тысяч, а мне только десять? Почему ей дом, а мне всего-навсего квартира?» И почему она может распоряжаться акциями сейчас, а я только после вступления в брак? И куда девалось все остальное? Или вы хотите сказать, что она успела пустить на ветер все состояние? Мадемуазель Реми, умоляю, наберитесь терпения. Таково было желание вашего отца, а я лишь исполняю его волю. Серж отметил, что Дед нервничает. С чего бы? Добыча не так и плоха. «Дом, поместье. Оно наверняка стоит немало. А еще акции и содержание. С чего ей нервничать?» Но улыбка холодна. А на лице застыло притарно-вежливое выражение. «Странно». «Прошу внимания», – месси Жерар откашлялся. «Осталось немного». «Не сохраняется». Кроме вышеперечисленного имущества, я завещаю Франциско, Реми и Адетт ключи. «Какие ключи?» Месье Жерар сделал вид, будто не услышал вопроса и продолжил чтение. Воспользоваться которыми Франциск и Реми могут немедленно. Адетт получит ключ через полгода после оглашения завещания, при условии, что эти полгода она, как и положено супруге, будет соблюдать траур. Адетт фыркнула. Данный ключ следует предъявить в банк «Ново Паризьен». Остальное же имущество в список прилагается, отходит в специальный фонд под управлением совета директоров и впоследствии будет разделено между моими внуками». «Какими внуками?» Ледяной тон Адет на сей раз никого не покоробил. Франц и Мико желали бы задать такой же вопрос. Впрочем, и Сержу было любопытно. Какие такие внуки объявились у старика Алана? Минуту спокойствия, господа. Минуту спокойствия. Итак, между внуками по достижению последними 20-летнего возраста при появлении на свет ребенка, вне зависимости, был ли он рожден в браке, либо же является незаконорожденным, из фонда будет выделяться 1 миллион франков, который надлежит потратить на воспитание ребенка. Образование также будет выплачиваться из вышеупомянутого фонда. Но у меня... «Нет детей?» – растерянно произнесла Мика. «И у Франца?» «Именно это обстоятельство вынудило месье Алана внести в завещание данный пункт. Его весьма заботило будущее рода». «Но это же не лепится!» «Это данность, которую вам надлежит принять. Единственное, что могу посоветовать – как можно скорее обзавестись семьей и детьми». «А она?» мадам Адетт получит имущество, оговоренное в завещании. Серж наклонил голову, чтобы никто не увидел улыбки. Надо же, как забавно получилось. Адетт проиграла. впервые в жизни проиграла. А они не понимают. Мика разрывается между радостью. В перспективе она может получить миллион. И не один. И жадностью. Дом, содержание, поместья в провинции коньяк уплывают из рук. Франц как всегда отрешен. Адет улыбается вежливо, почти счастливо, но ложь. Аддет мастерица в искусстве лицемерия встает, нежно обнимает мику, касается губами щеки и шепчет. Я так рада, дорогая, А он поступил разумно желаю счастья и детей побольше.